Стиль жизни Люди с одинаковыми доходами могут выбирать различные стили жизни. Один богатый человек покупает Феррари, часы, Ролекс, костюмы от Валентина и много путешествует. Другой с точно таким же доходом предпочитает консервативный образ жизни, для которого характерна упорная работа, бережливость и тщательное планирование расходов. Стиль жизни проявляется в деятельности, интересах и взглядах людей. Некоторые стили жизни даже получили собственные имена, такие как хиппи, яппи и традиционалисты. Формальная классификация стилей жизни возникла из геодемографического анализа. Корпорация Claritas разработала потенциальный рейтинговый индекс рынков по почтовым зонам, сокращенно призм, который делит жителей более чем 500 тысяч районов США на 62 группы, получившие название «скопление призм». Скопления учитывают 39 факторов, сгруппированных по пяти главным категориям. Образование и достаток, цикл жизни семьи, урбанизация, расовая и этническая принадлежность, а также мобильность. Скопления получили весьма необычные названия, такие как сословие голубой крови, дробовик и пикап, ребята из глубинки и другие. Рассмотрим три скопления призм. Скопление «Американская мечта». Эта группа представляет людей, находящихся на подъеме, с достатком выше среднего, представителей определенной национальности, жителей большого города. Люди из данного сегмента склонны покупать импортные машины, журнал «Эль», «Мюсли», шитые на заказ джинсы и играть в теннис. Их среднегодовой доход на члена семьи составляет 46 тысяч долларов. Скопление — сельский индустриальный стиль. К его представителям относятся молодые семьи, работающие в офисах и на фабриках. Для их образа жизни характерны грузовички или пикапы, журнал True Story, коктейли и пикники, рыбалка, аквариумы с тропическими рыбками. Среднегодовой доход на члены семьи — 23 тысячи долларов. Скопление «Кашемир» и «Загородный клуб для избранных». Его представители — это стареющие господа, родившиеся в первые 10 лет после Второй мировой войны, которые ведут приятную жизнь в пригородах. Они склонны покупать автомобили «Мерседес», заменитель «Соли», часто выезжают в Европу, предпочитают самые лучшие телевизоры. Среднегодовой доход на члена семьи — 69 тысяч долларов. Маркетологи используют призму для ответа на вопросы о том, какие скопления представляют наилучшие перспективы для компании, в каких местах географические возможности особенно хороши и какой вариант продвижения товара здесь будет наиболее эффективным. Маркетологи отслеживают изменения стиля жизни. Фирма Янкеловича, специализирующаяся на рыночных исследованиях, периодически изучает отношение людей к своему здоровью и физическим упражнениям, предпочтения в пище, отношение к религии и тому подобное. Отчет такой фирмы может указать, например, на то, что люди снова стали есть больше темного мяса. Хорошая новость для одних производителей и плохая для других. Одна из влиятельных современных футурологов Фейс Попкорн выявила 10 тенденций изменения стиля жизни. Первая тенденция — это выход из игры. Желание изменить свою жизнь, сделать ее размеренной и более приятной, заставило многих людей, делавших карьеру, вернуться к ценностям небольших городков с чистым воздухом, безопасными школами и добрыми соседями. Вторая тенденция — спасение в коконе желание спрятаться, когда окружающий мир кажется слишком жестким и страшным. Главной задачей таких людей становится выживание. Третья тенденция изменения стиля жизни — это несоответствие возрасту. Люди начинают вести себя так, словно им гораздо меньше лет, чем в действительности. Пожилые люди тратят больше денег на одежду молодежного стиля, окраску волос, пластические операции. Они ведут себя совсем не так, как принято в их возрастной группе. Четвертая тенденция — эгономики. Люди, желающие изменить свою индивидуальность, чтобы к ним относились не так, как ко всем остальным. Это не эгомания, а просто желание выделиться благодаря своему имуществу и необычности. Эгономики предоставляют менеджерам по маркетингу возможность преуспеть, предлагая индивидуализированные товары и услуги. Тенденция номер пять — фантастическое приключение. Фантастическое приключение отвечает нуждам тех, кто стремится к эмоциональным переживаниям, которые помогли бы сделать их жизнь более интересной. Для операторов рынка такое желание клиента дает возможность создавать новые фантастические товары и услуги или добавить необычные детали в уже существующие. Шестая тенденция «99 жизней». Это состояние людей, которые должны исполнять множество ролей и нести бремя бесчисленных обязанностей. Людям постоянно не хватает времени, они пытаются его сэкономить, прибегая к помощи факсов и телефонов в автомобилях, едят в ресторанах, где гарантировано быстрое обслуживание и так далее. Специалисты по маркетингу могут использовать эту потребность, например, для создания комплексов обслуживания, где имеются прачечные, солярии, тренажеры, факсы и ксероксы, а также предлагается 6000 видеофильмов, которые можно взять на прокат. Седьмая тенденция в изменении стиля жизни — спасите наше общество. Это стремление растущего количества людей заставить общество более ответственно относиться к трем важнейшим проблемам — Экология, образование и этика. Тенденция номер восемь — маленькие радости. Оказавшиеся в стрессовой ситуации, потребители время от времени нуждаются в утешении. Специалистам по маркетингу необходимо иметь в виду, что многие потребители вынуждены ограничивать себя. Тут-то и возникает возможность предложить им небольшое и не очень дорогое утешение для эмоционального подъема. Девятая тенденция — жить подольше. Здесь речь идет о людях, которые хотят продлить срок своей жизни и улучшить ее качество. Зная, что определенные вещи могут их убить, люди готовы взять на себя ответственность за собственное здоровье, выбирая качественную пищу, регулярно занимаясь физкультурой и чаще отдыхая. И тенденция номер 10 — бдительные потребители. Это люди, которые не желают больше покупать низкосортные товары и терпеть неумелое обслуживание. Они добиваются того, чтобы бракоделы забирали обратно свою халтуру и полностью возвращали деньги. Специалистам по маркетингу следует постоянно помнить о необходимости повышения стандартов товаров и услуг.